Глава 12. Джан Хот, она. Вздор! Ты же умная женщина и понимаешь это все вздор! И столько высокомерия в его голосе, что чувствуешь себя как-то неловко. Мне не нужна любовница в твоем исполнении, продолжил великий князь. Вот как. Мне даже стало обидно на мгновение. Любовница в моем исполнении не нужна. А ночью не жаловался. И днем понедельника. А вот теперь, ко вторнику, и нечего дуться. Это прозвучало как-то надменно, даже величественно. Мы поженимся. Ага, сейчас. Стану я выходить замуж за человека, который слышит только себя. А на мои вполне здравые аргументы против женитьбы заявляет, что это вздор и больше ничего, и отказывается брать обратно кольцо. «Андрей Николаевич!» — возмущенно начала я. «Ирина, прекрати! Ваше сиятельство!» «Вот за что мне все это?» — поднял он глаза кверху. Я с интересом задрала голову туда же. Ничего интересного, понятное дело, кроме потолка в своем собственном доме, не обнаружила. Кстати, надо нанять людей, чтобы его побелили. Ты же понимаешь. Нет, ты просто не понимаешь, что твое предложение, что ты остаешься в этом домике и ждешь меня вечерами просто как любимая, это вздор и бред. Это унизительно, в конце концов. Стоп. А вот это уже интересно. Это еще почему? Поинтересовалась я. Почему тебе унизительно? Я на это согласна. У тебя такие отношения уже имелись. Более того, у нас с тобой такие отношения тоже были. «Ирина, прекрати жить зарычал он. «Это проще, чем настолько менять свою жизнь!» — прошептала я. «Представь, мне надо выйти из домика и встретиться с императором и императрицей, которые всего лишь прибыли в Джанхот на мою свадьбу». «На нашу свадьбу!» — поправил он. «И мы уже задерживаемся. Я вообще тебя сегодня утром не должен был видеть. И у себя в доме ты осталась ночевать только лишь потому, что меня убедили. Надо выезжать на церемонию в разных экипажах из разных домов. Зря я дал себя убедить. Никогда в приметы не верил. Надо было в храм тащить тебя из своей постели, пока ты очнуться не успела. И подумать. Так, я не поняла, что за издевательские интонации в слове «подумать»? Андрюш, я подошла и погладила его по плечу. Перестань. Князья так не женится, Это нелепо. Ира. Он посмотрел на меня и отошел. Пометался по моей маленькой гостиной, забормотал. Сейчас. Сейчас я успокоюсь, возьму себя в руки. Все-таки уговорю себя, что не надо орать. Я смогу. Ты же не орешь, возмутилась я. Ты просто не умеешь. Я скоро визжать научусь и биться в истерике. Вообще я с тобой раскрываюсь с новых сторон. Одно хорошо, моя будущая супруга-целительница. Он еще походил, потом остановился передо мной, заглянул в глаза. Я смутилась, вот чувствовала, что права. Вот знала, что права и ничего хорошего с этой женитьбой не получится. А смутилась. Почувствовала себя маленькой, капризничающей, на пустом месте дурочкой. Послушай меня, тихо-тихо сказал он. Я, великий князь Радомиров. И с этим ничего не поделаешь. Да, на моей свадьбе присутствуют император, императрица и наследник. Это тоже факт. Как женятся или не женятся другие князья, мы рассуждать не будем. Мне сейчас не до них. Мне все равно, что в их жизни считается невозможным или нелепым. Мы говорим о нашей с тобой жизни. И в ней все достаточно просто. Или ты принимаешь меня таким, какой я есть, «С титулом и непростым характером, с тем, что мне нужна жена в твоем лице». «Или?» — не отрывая от него взгляда, спросила я. «Или ничего не будет». Практически беззвучно выговорил он. «Выбирай». Долго смотрела в его глаза, потом кивнула, смиряясь. «Я согласна», — прошептала я. Остальное в памяти сохранилось лишь урывками. Роскошное лазоревое платье с кружевной пеной рукавов традиционный цвет невесты в поморье букет ландыши вложенный в мою руку марией ивановной толпа народа на площади перед храмом казалось весь городок собрался на праздник мужская рука которая появляется передо мной когда останавливается коляска я поднимаю глаза вижу огромного рыжеволосого и рыжебородого мужчину с такими же глазами что и у андрея Понимаю, что это император. «Спокойнее!» — тихонько пожимает он мою руку и как-то просто расплывается в улыбке. «Все хорошо!» А потом наши, да, его решительное и громкое, мое смущенное, еле слышное, но бесконечно счастливое и восторженное, семикратное «Ура!» на площади под звон колоколов.